Глава 5. Методы пробуждения. Тантра владеет многими методами пробуждения кундалини и предлагает их практиковать как отдельно, так и в сочетании. Однако один из них, первый, при помощи рождения, неприемлем для всех желающих, хотя бы потому, что они уже родились, и все же его могут использовать родители, планируя рождение ребенка с пробуждённой кундалини. Пробуждение рождением. Первый метод. Если ваши родители отличались высоким развитием, вы можете родиться с пробуждённым кундалини или с очищенными каналами сушумны и даипинговой, что будет способствовать успешному проявлению ваших способностей. А ребенок с пробужденной кундалини обладает ясностью видения, высоким качеством мышления и возвышенном мироощущением. Его беспристрастное отношение к жизни, как и к родителям, выделяют его из среды, обычно окружающей нас. И это прирожденный йог. Так что, можно спланировать рождение йог? И это не так просто. Не всякая пара может произвести йога, даже если практикует йогу с утра до вечера. Чтобы в этот мир вошла высокая душа, родители должны трансформировать свои грубые желания в духовное устремление. Очень трудно убедить людей Запада в том, что их ребенок может родиться просветленным, поскольку их ум и вера отягощены предрассудками исповедуемой ими религией. Возможно, что новое поколение со сверхъестественными способностями будет рождено таким образом. Многие считают, что сексуальная связь является грехом, что лишь их вера и моральные принципы являются залогом воспитания духовной личности. Они не понимают, что, практикуя йогу, человек может трансформировать качество своих генов. И если гены влияют на появление в мире гениальных художников, ученых, то почему пробужденная кундалини не способна на это? Качественное преобразование сперма и яйцеклеток не может не изменить сознание. Ни наркотики, ни диета, однако, здесь не помогут. Воздействуя на сознание, вы обновляете кинетическую структуру. Каждый, вступающий в брак, должен помнить, что цель союза – не сексуальное наслаждение и не продолжение рода, а производство высококачественного потомства. МАНТРА – второй метод Это устойчивая и регулярная практика мантр, свободный, могучий и спокойный метод. Однако данная садхана требует много времени и терпения. Поначалу вам нужно найти гуру, который даст подходящую мантру, и он должен знать тантру и йогу, чтобы правильно руководить вами. Практика мантры надеряет способностью спокойно жить среди сладострасти и соблазнов. Когда вы бросаете гальку в спокойное гладь озера, расходятся круги. Точно так же при постоянном повторении мантры, сила звука и вибрации расширяется в озере ума и проникает в каждую точку мозга, очищая физическое, ментальное и эмоциональное тело. Мантру можно петь как вслух, так и мысленно, пробуждая кундалини методично и систематически. Согласуете ли вы повторение мантры с пранаямой или поете в киртане, вы все равно накапливаете в Маладхаре энергетический потенциал, что ведет к пробуждению кундалини. С мантрой йогой тесно связана нада йога – пробуждение кундалини при помощи звуков которые являются мантрами И музыка состоит из отдельных мелодий, соответствующих отдельным чакрам. И это, пожалуй, самый мягкий и поглощающий способ пробуждения. ТАПАСИЯ – третий метод. Это аскетизм – огненный способ очищения ума и эмоций от комплексов неполноценности. И ошибаются те, которые отождествляют с пребывание обнаженного в ледяной воде или соблюдение глупых и бессмысленных отречений. Помните, что любое сильное желание избавиться от дурной привычки усиливает дурную привычку. Когда вы изгоняете ее из своего бодрствования, она появляется в ваших снаедениях, а когда вы изгоняете ее и оттуда, она появляется в вашем поведении или замучает вас болезнью. Необходимо искоренить эту привычку не только на уровне сознания, но устранить психические корни. Самскара и васаны должны быть разрушены с помощью особой топасии. Топасия психический или психоэмоциональный процесс, который приводит в движение обмен веществ, искореняющий привычку и усиливающий силу воли. Почему в уме возникает пропасть между решением и результатом? В чем дело? В недостатке воли. Эту слабость, дистанция или барьер можно преодолеть регулярной и систематической топасией. Аскетизм играет важнейшую роль в пробуждении скрытых сил. Это трудно понять тому, кто живет по принципу наслаждайся, пока живешь. Аскетизм не имеет ничего общего с отсутствием здравого смысла. Известно, что когда чувство пытается удовлетвориться материальными удовольствиями, уютом и роскошью, резервы мозга и нервной системы истощаются, а сознание и энергетические запасы деградирует. В этих условиях аскетизм может оказаться весьма действенным средством. И результаты могут быть потрясающими, если только аскет сможет смело взглянуть в лицо своим низменным инстинктам и устоять перед дьявольскими искушениями, которые дружно поднимаются с насиженных мест и начинают атаковать. И Если же аскет дрогнет, водоворот затаенных желаний поглотит его, или он будет обольщен неожиданно открывшимися сверхспособностями и так далее. Итак, топаси, хотя и является могучим методом, не каждому по плечу. Пробуждение с помощью растений. Четвертый метод. Этот метод не имеет ничего общего с такими наркотиками, как марихуана, ЛСД и другие. И все же он подходит не всем, да и редко кто действительно владеет им. Есть растения, способные пробудить кундалини но употреблять их без гуру не рекомендуется, ибо велик риск угодить в психиатрическую больницу. В древнейших ведических текстах Индии встречается упоминание о сома. Сома – это сок, извлекаемый из ползучего растения, которое собирали в особые дни убывающей луны от полнолуния к новолунию. Растение помещалось в глиняный кувшин – и в землю до наступления полнолуния. Затем из него изготавливали сок и употребляли. Люди входили в состояние откровения, ясновидения и прорицания. Персы также употребляли напиток, который они называли хума. Видимо, это то же самое. В Бразилии и некоторых африканских странах люди использовали галлюциногенные гриппы а в Гималаях употребляли марихуану и кашиш, надеясь на форсированное путешествие к высшему сознанию. Так в разных частях планеты люди стремились и стремятся испытать необычайные ощущения. Одним открывались видения, святые места, ангелы, другие отделяли астральное тело и путешествовали в нем. Иногда, впрочем, желаемое принималось за действительное. Но людям все-таки удавалось входить в состояние самадхи и пробуждать кундалини. Используя особое растение, человек совершенно укращал свое тело. Обмен веществ почти прекращался, температура значительно снижалась. Это воздействие растений длилось довольно долго. Однако постепенно этот метод воздействия на психику был дискредитирован неквалифицированными и невежественными людьми, в результате чего был забыт, а кое-где сохраняется в глубокой тайне. Сегодня почти каждый жаждет испытать необычное ощущение трансформации сознания. Но далеко не каждый, увы, готов стать дисциплинированным, чтобы надлежащим образом подготовить себя в физическом, умственном и нравственном отношениях. А между тем, без этого возрастает риск психофизических травм. Таким образом, практиковать этот метод в современных условиях весьма опасно. Раджа-йога. Пятый метод. Это метод совершенствования ума путем его концентрации, медитации и слияния с Абсолютом. В практике раджа-йоги обычно предшествует хатха-йога. Так как только метод Раджа-йоги иногда приводит к депрессии и для большинства людей затруднителен и потребует много времени, терпения, дисциплины и настойчивости. Современному человеку труднее всего достичь концентрации. Для этой цели необходимо уравновесить ум, нейтрализовать кармические побуждения, очистить и облагородить свои эмоции и чувства при помощи карма-йоги и пхахти йоги уж особенность ума – быть активным, что наполняет вполне реальной опасностью жизни современного человека, у которого каждая концентрация ума вызывает, скорее всего, его расщепление. Вот почему большинство из нас может практиковать концентрацию на что-либо определенное. И все же, если человеку удастся следовать путем раджа-йоги без ущерба для себя – Он преодолеет свои вожделения и покорные склонности, опоздает сексуальную возбудимость и обретет беспристрастие ко всему, постепенно приближаясь к высшему сознанию. Если ученик достаточно подготовленный практикует интенсивную пранаяму в тихой, прохладной и спокойной обстановке, предпочтительно на возвышенности, питаясь лишь для поддержания жизни, Однажды в нем, подобно молнии, взорвется кундалини и стремительно взлетит к Сахасрари. Пранаяма – не просто дыхательное упражнение или средство увеличения телесной праны, но мощный метод разжигания якического огня, столь необходимого для разогрева и пробуждения кундалини. Однако неквалифицированная практика не приведет к этим результатам, и поэтому культивирует Джаландхару Уттияну и Мулабанхи, чтобы замкнуть прану и продвинуть ее вверх, к определенной части мозга. Правильно практикуемая пранаяма автоматически подчиняет ум. Но научиться управлять пранаямой не так уж просто. Разжигая телесный огонь, пранаяма может возбудить отдельные мозговые центры и воспрепятствовать воспроизводству спермы и тестостерона. Она может также понизить температуру тела, ритм дыхания и биовибрации мозга. Это означает, что без предварительной шаткармы и очищения организма процесс пробуждения кундалини выйдет из-под вашего контроля. И есть два способа пробуждения кундалини – прямой и косвенный. Пранаяма прямой способ. Для того, кто не подготовлен физически, эмоционально, ментально и интеллектуально, взрыв энергии может оказаться трагическим. Поэтому, хотя пранаяма является элитарным методом, он весьма радикален, сложен, и с ним не каждый может справиться. Кри-йога, седьмой метод. Именно этот метод является самым простым и доступным для современного человека, так как не создает конфликтной ситуации. Сатвические люди способны пробуждать кундалини посредством раджа-йоги, но люди с возбужденным шумным раджасическим умом лишь увеличат внутреннее напряжение, чувство вины и прочие комплексы, приближаясь не к высшему сознанию, а к шизофрении. Для них более предпочтительно крии-йога, которая неторопливо пробуждает ленивую кундалини. Сперва она открывает глаза, закрывает их и открывает опять, потягиваясь и вновь впадая в дрем. Так происходит ленивое пробуждение измененной силы, что находит отражение в поведении тех, кто практикует крии-йогу. Они порой уделяют слишком много внимания обыденным вещам а иногда им кажется, что все бесполезно. То они едят очень много, то не прикасаются к пище несколько дней, то у них бессонница, то они спят беспропутно. Таковы колебания кундалини и наших состояний, отражающих эти колебания. Тентрическое посвящение. Восьмой метод. Это одна из самых тайных тем. Но известно, что к этому посвящению Готовы лишь те, кто опоздал свои чувства и понимает суть двух принципов – Шиву и Шакти. Тот, кто слишком общителен или слишком отчужден, не годится для этого посвящения. Гуру помогает быстро пробудить кундалини, избежать неврозов, и ученик может даже не заметить, как он спонтанно форсировал путь восхождения к сверхсознанию. Но кто имеет право на такую привилегию? Увы, немногие преодолели свои страсти и сексуальные побуждения. Шактипат, Девятый метод Этот метод осуществляет лично куру. Ученик мгновенно впадает в самадхи. Он может без предварительного обучения совершать все асаны, мудрые и бандхи. Ему открыты все мантры и все священные писания. Его тело чудесным образом преобразуется – Кожа становится мягкой, глаза сияют. Шактипат гуру может совершать, физически присутствие или на расстоянии. Он может лишь прикоснуться к ученику носовым платком, четками, цветком или плодом. Он может передать Шактипат письмом, телеграфом или по телефону. Трудно сказать, кто заслужил такое посвящение. Вы можете прожить 50 лет отречения и не получить шактипат а другой, живущий обычной жизнью и питающийся отбросами, вдруг получает благословение гуру. Ваше право на шактипат не зависит от социального статуса или поведения, но скорее зависит от той точки в вашем развитии, которая дает право гуру одарить вас шахтипатом. Эту точку видит гуру и она не является показателем интеллектуального, эмоционального или религиозного развития, и не имеет отношения к образу жизни, питанию или мышлению. Самоотвечение Мы обсудили девять основных методов пробуждения кундалини. Но есть еще и десятый, без стремления к пробуждению. И «Я не стремлюсь к нему, природа совершает все сама» я принимаю то, что приходит ко мне. И если вы на этом пути действительно верите, что кундалини неизбежно будет пробуждена, 20 тысяч лет промелькнут в одно мгновение, и кундалини действительно проснётся. Преимущества тантрического метода а Различные методы пробуждения кундалини вызывают различные ощущения и результаты. Те, кто уже рождается с пробужденной кундалини, не проявляет каких-либо эмоциональных изменений. Однако постоянная невозмутимость роднит их, так сказать, с деревянными идолами. Кто благодаря пранаяме накопил изрядный запас электрических зарядов, как внутри позвоночного столба, так и во всем теле, рискует оступиться и столкнуть ум в пучину расщепленного сознания. И хотя карма йога и бхакти-йога считаются сравнительно безопасными и мягкими методами, тантрические способы пробуждения все-таки более корректные и научны, чем нетантрические, потому что тантра не подавляет и не рассеивает энергию. Нетантрическая традиция страдает одним весьма существенным недостатком. И если ум чего-то хочет, тот же ум ему запрещает. Однако это не означает, что я критикую нетантрический подход. Кому-то подходят эти мягкие мирные способы уютного самосовершенствования, которые можно сравнить с питьем пива. Вы пьете его маленькими кладками – ничего не происходит. Вы пьете его стаканами – опять ничего не происходит. Тантрический способ пробуждения можно сравнить, однако, с воздействием ЛСД. Вы только чуть-чуть его попробовали – и оно захватило вас полностью. Глава шестая. Прежде чем пробуждать кундалини. Заниматься по системе кундалини-йога без гуру не рекомендуется. Многие говорят, что гуру у них внутри. Но способны ли они общаться с ним, понимать его и следовать мудрым указаниям? Если да – то ориентируйтесь на это внутреннее руководство. Но немногие способны к этому. Для начала необходим внешний гуру, который свяжет вас с вашим внутренним гуру. В трудные минуты кризиса или серьезных испытаний гуру поможет вам с советом и практической помощью. Очень часто наши отношения с гуру обусловлено мнимой религиозностью, внешней атрибутикой и формальной преданностью. Практика кундалини-йоги сжигает шлаг внешнего преданного поклонения и обнажает подлинную природу сокровенных взаимоотношений между учителем и учеником. Нельзя начинать кундалини-йогу с кундалини-йоги. К сложному следует продвигаться через простое. Поначалу укрепите свое физическое тело хатха-йогой, затем приступайте к уму. Так вы подготовите физическую, ментальную и эмоциональную природу к приступу могучей крепости Кундалини. Большинство не способны контролировать даже свои физические отправления и повседневное поведение, обоздать головной боль или сонливость. Как же они могут управлять сотрясающее существо человека змеиной силой? Но если вы способны сохранять присутствие духа и невозмутимость в минуты всеобщего беспокойства среди моря суеты и страстей, любви и ненависти, когда весь мир словно восстал против вас, вы готовы к науке кундалини. Помните, что прежде чем пробуждать кундалини или могучий генератор, вам необходимо подготовить свой приемник или фабрику для приема мощной энергии генератора. Когда начинать? Бессмертная душа после выхода из смертного тела продолжает свою духовную жизнь. Еда, сон и секс не могут быть предназначением для человеческого тела, которое является особым духовным сосудом самосознания, так как человек, не только думающий о существо, но и знающий о том, что он думающее существо. И хотя в человеке все еще живет животное, и естественное побуждение порой преследует его, не забывайте, что у человека иная цель. Все, что человек совершает сегодня, является приложением к тому, что он совершил вчера. Если ваши дети обучались в начальной школе, а впоследствии вынуждены были переехать в другой город, как им продолжать свою учебу? Неужели опять с самого начала? Нет, с того места, когда занятия были прерваны. также же и с перевоплощениями. Их было много у вас, как и у ваших братьев и сестер. Но теперь, несмотря на то, что у вас одна мать, уровни сознания между вами различны, так как жизнь в настоящем – одна из многих жизней в прошлом, и каждый из вас совершал деяния, которые обусловили ваш статус сегодня. Возможно, этот статус не удовлетворяет вас, и вам хочется форсировать обновление вашей природы. Не торопитесь. Настройтесь, по крайней мере, на 12 лет. Хотя желаемое обновление может наступить и раньше, через год, два, три, месяц, а гуру может разбудить вас за один день. Но способны ли вы удержать это состояние и укрепить его? Обычный человек не может удержать даже немного бодрости, перенести смерть близкого человека, разлуку с любимым. Как же ему справиться с ураканом кундалини? Начинать надо с психофизической подготовки, длительной и регулярной. Начните это сейчас. И пусть ваши 12 лет будут лишь предварительной подготовкой, к торжественному событию вашего подлинного возрождения. С чего начинать? Практика кундалини нацелена на формирование осознания, а не представление о кундалине. Это подтверждает небольшой рассказ о мальчике из богатой семьи. Однажды его родители обнаружили, что с ним происходит что-то неладное, и поместили в психиатрическую больницу. Откуда несчастный ребенок сбежал и стал добывать себе пропитание подаянием? Он не знал о том, что его родители умерли, и не подозревал, что они оставили ему огромное наследство. Мальчика случайно обнаружил его дядя, и вскоре после своего выздоровления мальчик вспомнил о богатстве родителей и стал весьма зажиточным человеком. Такая же пелена должна быть устранена из нашего сознания. С чего же начать? Очень важно, чтобы вы подготовили свою сушумну до того, как начнет пробуждаться кундалини. С вами Шивананда часто акцентировал это в своих произведениях. И в самом деле, куда же устремиться шакти, если сушумна заперта? Остаются два пути – или Иида, или Пинкова. Тогда и начнутся осложнения. Необходимо также вычистить нади и чакры, иначе пробужденная кундалиния упрется в тупик. Для этой цели прибегают касанам, пранаямам и шаткармам хатха-йоги. Очень полезно для очищения пингала-нади, сурья-намаскар и сурья-пхеда-пранаяма, а для очищения сушумны, шаткарма и пранаяма. Итак, следует начинать с очищения тела, затем асаны, затем пранаяма, затем мудрые бандхи, и, наконец, кри и йога. Преждевременное пробуждение Если ваши испытания начались до того, как вы успели к ним подготовиться, необходимо сделать следующее начать поститься или перейти на легкое питание. Поменьше впечатлений, чтение газет и так далее. Ритм жизни должен быть замедленным, спокойным. Не следует принимать стимулирующие средства и лекарства. Никакой химии. Вскоре ваши испытания утратит интенсивность, и через 5-6 дней вы сможете возобновить вашу обычную жизнь и поискать того, кто согласится руководить вами. Ашрам ⁇ подходящее место. Ашрам является самым подходящим местом для квалифицированных занятий. Вас окружают единомышленники, за вами наблюдает лучший духовный врач, гуру. Все вокруг работают без вожделения, не ведая неприязни, комфорта и его угодий. У всех есть только самое необходимое. Никто не стремится здесь к карьере и не тратит времени на пустую болтовню. В условиях хашрама проблема с пробуждением кундалини сводится к минимуму. Если вы не хотите есть, пожалуйста, не желаете спать, как угодно. Вы никого не хотите видеть, никто не будет вам докучать. Но если вы предпочитаете свои кризисы сочетать с семейной жизнью, ждите осложнения. Вас могут отправить в психбольницу, тревожно расспрашивать, почему вы ничего не едите, а ваша жена или муж могут бросить вас. Таким образом, жизнь в семье – не лучшее место, если вы решили серьезно заняться пробуждением кундалини и очищением тела от шлаков. Потому-то всюду так много монастырей и ашрамов. Что делать в ашраме? В ашраме необходимо вплотной заняться очищением физического тела при помощи шаткармы чтобы уравновесить соотношение вата, пита и капха. Чистое и простое питание будет содействовать процессу освобождения от токсинов. Если вы по своему темпераменту склонны к бхакти и эмоциональны, молитесь и прославляйте святые имена Бога в киртанах и бхаджанах. Если у вас интеллектуальный склад ума, культивируйте мауну, молчание и хатха-йогу. Иногда поститесь и изучайте духовные книги. Но если у вас развита практическая жилка и вас привлекает деяние, действуйте, работайте. Желательно также потрудиться над усовершенствованием сидячей позы Сидхасана или Сидха подмасаны Падмасаны, Важрасаны. Лучшей из них является Сидхасана. А некоторые полагают, что для того, чтобы кундалини без проблем проникла в сушумну, необходимо упорно заниматься медитацией и пранаямы. Мне думается, что важнее освободить ум от всех забот, ибо беспокойство ума непосредственно связано с пробуждением кундалини и не зависит от того, что вы практикуете. Природа сознания во время продвижения кундалини является спонтанной. Ее невозможно устранить. Обстановка ашрама, невозмутимая атмосфера жизни и чистое питание уравновешивают все процессы в организме. Различные пранаямы могут совершаться автоматически во время тех или иных переживаний. Вы даже можете не заметить, как иногда происходит пхастрика или уджаи, мулабанха или ваджроли а порой его потягивайтесь и спонтанно заставайте в какой-нибудь асане. Так что не беспокойтесь и не тревожьте своем дополнительными заботами, а просто плывите в потоке ощущений и лучше позаботьтесь об окружающей среде и пище и убедитесь, что вам ничто не мешает. И все-таки карма йога необходима. Карма йога или повседневная бескорыстная работа Важнейший фактор духовной жизни. И если вы совершаете аскезу, культивируете пранаяму, читаете мантру, приобщаетесь к тантрической традиции, но при этом не работаете без привязанности к результату, ваша духовная эволюция будет наверняка пресечена. Это похоже на то, как если бы мы пытались проехать ухабистую опасную дорогу, постепенно увеличивая скорость и приближая катастрофу. Без карма-йоги кундалини не сдвинется с места. Изучайте смысл карма-йоги по текстам Бхагватгиты. Без дисциплины не обойтись. Бывает и так, что люди, пробудившие свои кундалини, ведут себя безответственно и даже порой трудно объяснить, чем они занимаются. Отсутствие элементарной дисциплины, беспорядочность не лучшим образом характеризует этих людей. Со мной тоже было нечто подобное. Когда я жил в Ришикеше у свами Шавананды в Ашраме, я каждое утро приходил к Гангу, пять раз пересекая его холодные воды. Однажды гуру подозвал меня к себе и сказал: если вы намерены и впредь продолжать свои заплывы, я исключу вас из Ашрама. Это живо привело меня в чувство, я прекратил свою самодеятельность. Дисциплина и культура кундалини-йоги не противопоказаны друг другу, и мы должны аккуратно исполнять свои обязанности, несмотря ни на что. Не каждый может стать гуру или остаться в ашраме, но каждый должен быть дисциплинированным. Если вы пробуждаете кундалини с помощью пранаямы, тантрического посвящения или шактипата, от вас мало что зависит, результат неизбежен. Но если вы используете другие методы, и результат зависит от вас, вы должны предпринять определенные шаги при негативных реакциях. Необходимо помнить, что сексуальное притязания, хотя и допускается при тантрическом посвящении, но минимальная легкая и чистая пища, а также руководство гуру, при всех случаях необходимы. Замечено, что часто люди обольщаются теми сверхспособностями, которые внезапно начинают проявляться по мере пробуждения кундалини. И они пытаются демонстрировать их из честолюбивых помыслов, не понимая, что не все люди отнесутся к этому однозначно. Кто-то невозмутимо пройдет мимо, а кто-то расценит их сверхспособности как покушение на независимость и может их убить. Мантра, медитация и уединение. Эта духовная практика предполагает уединение, отказ от сексуальной жизни на продолжительное время, сбалансированное, чистое питание. Такое уединение полезно проводить дважды в год. Можно начинать с одного дня, затем увеличивать до трех дней, до девяти. Полезно сочетать уединение с мауной, молчанием. Не погружайтесь поначалу в глубокую медитацию, а просто время от времени читайте на чётках свою мантру с перерывами, без усилий и напряжений. И всякий раз, когда чувствуете, что погружаетесь в свой внутренний мир, прекратите. Лучше поддерживать спокойное состояние ума, связывая его с внешними впечатлениями. И если вы замечаете, что по-прежнему погружаетесь в себя, откройте глаза. Постепенно, шаг за шагом, вы сможете без риска погрузиться в глубокую медитацию и выйти из нее, не теряя здравого смысла. Тот, кто действительно решил серьезно пробудить кундалини, должен уйти в уединение, по крайней мере, на 45 дней. Полууединение, как и полупрактика, принесут вам незрелые плоды в форме коллекционаций, страхов, гнева и прочего. Даже садху святые живут уединенно, так как общение с людьми поднимает мутный поток переживаний, любовь, неприязнь, желания, тревоги и так далее. Поэтому, практикуя садхану, сужайте свое общение, и тогда вы сможете избежать умственной суматохи. Глава седьмая. Диета для пробуждающих кундалини. Известно, что пища влияет на качество ума и характер. А именно они испытывают на себе первые атаки змеиной силы, которая потрясает как всю нашу физиологическую систему, так и особенно пищеварительную. Практикующий порой полностью лишается аппетита, погружается в депрессивное состояние, обмен веществ ухудшается, температура тела понижается, дыхание замедляется. В этих экстремальных условиях пища должна быть легкой и быстро усваиваемой. Йог, поднимающий кундалине должен питаться вареной пищей из дробленной пшеницы ячменя чечевицы и дала в жидком состоянии. Обильной жирной пищи следует избегать потребление белка свести к минимуму, чтобы облегчить работу печени, которая болезненно реагирует на все это. Можно увеличить количество углеводов – рис, пшеница, ячмень, маис, то есть кукуруза, картофель, так как углеводистая пища не требует много энергии для расщепления и усвоения и сохраняет необходимый температурный режим, в то время как яйца, мясо и другая тяжелая пища вызывает обратную реакцию. По существу, ягическая диета является макробиотической. Она простая, ясна и удобоварима. Время от времени можно употреблять фрукты и коренья, не столь полезной для йога. Неправильное представление о диете. В последние 20-30 лет в мире распространилось заблуждение, состоящее в том, что йог должен питаться только молоком, фруктами и сырыми овощами. Мой личный опыт не позволяет с этим согласиться. Изучая природу пищеварения слюных желез и слизистых оболочек, вы обнаружите, что они в действительности не предназначены для переваривания мясных и сырых продуктов. Плотоядные животные недаром обладают короткой протяженностью кишечника, ведь поглощенная ими пища удаляется прежде чем начнется ее рассложение. Мы же имеем напротив длинный кишечник, и нашей пище требуется 18 часов чтобы пройти весь этот путь. Вот почему хорошо проваренная вегетарианская пища сохраняется без всякого брожения в кишечнике в течение 18 часов и является подходящей для нас. Это, конечно, не означает, что не вегетарианцы не способны проводить у себя кундалини. Факты это опровергают. Так, например, известно, что многие христианские, тибетские и суфийские святые пробудили свои кундалини, несмотря на мясную диету. Мы не знаем, что ели Христос, Моисей, Магомед и Будда, но наше научное наблюдение подтверждает, что мы можем узнать, что происходит с нашим телом, когда кундалини начинает восходить. Почему нам иногда совсем не хочется есть, а в другие дни мы не пьем воды? Все эти реакции нашего тела, является следствием нашего энергетического состояния, которое, в свою очередь, зависит от состояния нашей кундалини. Поэтому, работая с ней, соблюдайте, пожалуйста, диету, которую требует она. Не живите, что вы есть, но ешьте, чтобы жить. Пища должна не просто удовлетворять нас. Каждая частица пищи имеет свою сокровенную сущность, именуемую сатвой, то есть тонкой субстанцией, которую не следует путать с витаминами и минералами. Вкус и наслаждение от еды ⁇ это всего лишь извлечение грубой сущности из пищи. Для того, чтобы извлечь сатву, достаточно минимального количества. Переедая, мы перегружаем пищеварительную систему и не способны извлечь сатву из пищи. Сатва ⁇ это субстанция, которая питает мысли и нервную систему. Когда мысли питаются сатвой, они очищаются, и человек способен достичь более высокого уровня сознания. Система кундалини-йога предписывает включать в свою диету такие приправы, как кориандр, зерна тмина, куркума, анис, черный, зеленый и красный перец, квастика, горчичное зерно, картамон, корица и так далее. Все они не только улучшают вкусовые качества пищи, но и помогают лучшему расщеплению, усвоению, сохраняют жизненную силу и температуру тела. Мы преследуем не пуританские цели, а предлагаем наиболее целесообразный способ питания. Суть наших советов заключается в том, что вместо того, чтобы варить пищу в наших желудках, теряя тепло, лучше сварить ее в кастрюле и во время варки добавить 5-6 приправ для благополучного усвоения. Йога и диета – независимые науки. И все же определенная диета подходит для определенной йоги. Так, например, хатха-йог, практикующий Шанг не должен злоупотреблять перцем, который погубит его или сильно травмирует. Бхакти-йог может есть все виды сладостей и кондитерских изделий, а также сыр, масло, молоко в больших количествах, так как обмен веществ у него ускоренный. Карма йог также может есть все это – сырую пищу и даже пить кофе и немного шампанского, так как он затрачивает много физических сил при ускоренном обмене веществ. Но у раджа йога и кундалини йога обмен веществ заторможен, и поэтому они должны сдерживать свои аппетиты и быть разборчивыми в еде. Мой жизненный опыт убедил меня в том, что невозможно сконструировать универсальную диету, прикодную для всех. И все же мне удалось определить, что существует два удивительных продукта, которые удовлетворяют всех – и тех, кто любит рис, и тех, кто любит пшеницу. Вы либо варите рис с далом, бобовой типа чечевицы, овощами и несколькими приправами, либо толчете пшеницу – и варить ее таким же образом. Проваривать надо основательно. Это блюдо я называю «едином кечари самое дешевое и питательное блюдо, которое я употребляю всюду, где бы я ни был. Его можно есть столько, сколько хочется, не боясь, так как оно усваивается полностью. Такая пища вполне пригодна для всех, практикующих любую йогу. Помните, что диета так же важна, как и йога. Однако, если вы обеспокоены только диетой, не практикуя йогу, вы фанатик.